Глава четвертая. Баба Яга с Мира быстро двигались в ступе по небу, летели в сторону, куда показывал замурованный в стекле разносчик корон. Вылетев из облаков, они увидели на высокой горе большой замок. Высокие башни замка почти касались облаков. Подлетая к замку, Мира увидела, как из одной башни вылетают такие же летающие снегосани, с золотыми коронами внутри, которые они уже видели. Давай подлетим к этой башне, сказала баба Яга внимательно преглядываясь. Посмотрим, что там происходит. Подлетев к большому окну башни, они заглянули внутрь. Там они увидели большой зал, в котором находилось несколько летающих снегосаней, двигающихся друг за другом. В них по очереди загружались золотые короны, падающие из трубы, уходящие в стену возле потолка. После этого такие же разносчики осьминоги, управляя снегосанями, Вылетали из башни через открытые ворота и устремлялись в небо. У каждого было свое направление, и все они улетали в разные стороны. Давай посмотрим с другой стороны башни, что там происходит, сказала Баба Яга, поворачивая руль вправо, направляя ступу вокруг башни. Они облетели башню и заглянули в другое окно, которое находилось немного выше. Там они уже в другом большом зале увидели существо, похожее на что-то среднее. Между человеком и летучей мышью его голова и крылья были как у летучей мыши, а туловище, руки и ноги как у человека. Этот человеко-мышь находился в центре зала на небольшой площадке. Баба Яга и Мира поняли, что сейчас что-то должно произойти, потому что это существо начало дергаться всем телом. На его голове была такая же корона, как и в летающих снегоходах. что находились в другом зале замка и тажем ниже. Двумя руками этот незнакомец снял корону со своей головы, держа ее перед собой. Потом, расправив стороны своих больших крыльев, укрылся ими полностью. Через мгновение бабаегай мира увидели, как он стал быстро вращаться вокруг себя. После этого они услышали, как по всему залу раздался сильный кашель, сравнимый с ревом олова. Это он, это он! Вдруг они услышали голос Многорукого в стекле ступы, который испуганно метался из стороны в сторону, пытаясь вырваться из своего пространства. Вдруг крылья у колдуна расправились, и на пол начали падать короны, появившиеся из крыльев колдуна которых было очень много. Они разлетались в стороны, и, попадая в большие дыры, сделанные в полу, исчезали там. Вот откуда появились короны в той трубе. что падали влетающие снегосани многоруких. После этого он медленно прекратил свое вращение, надев на свою голову корону. Немного постояв, сложив крылья за спиной, он направился к двери, что была в одной из наружных стен башни. Открыв ее, он, остановившись на краю, посмотрел на мерцающие звезды полумесяц в небе, освещающий окрестности замка. Расправив крылья, колдун прыгнул вниз в темноту ночи. Послышался шум ударяющегося ветра о его большие крылья. — Неужели это и есть колдун Квит? — испуганно спросила Мира. — Возможно. Сейчас посмотрим, — ответила Баба-Яга, направляя свою ступу за улетающим незнакомцем. Но они заметили, что незнакомец резко скрылся за одной из башен замка. Ну ка, Тюнинговая ступа, не дай скрыться этому перепончатокрылому, сказала баба Яга, поворачивая руль. Ступа сосорвалась с места, быстро набирая скорость. Долетев до башни, ступа повернула за нее. Пролетая башню, они заметили открытую дверь в стене, куда залетел колдун. Ступа так резко развернулась, что Мира упала вниз, ступа ударившись головой о стенку. Баба Яга, направив свою ступу в проем двери, вылетела внутрь башни, сбив с ног колдуна. Тот, получив удар в спину, покатился кубарем по полу. Баба Яга, вылетев из ступеннометла, на направила свою руку в сторону колдуна громко сказала: "Замари, залет на енечесть". Но колдун, быстро встав на ноги, посмотрел на Бабу Ягу своими маленькими машинными глазками и грозно спросил. Ты кто такая, бабка с метелкой? Как ты посмела появиться в моем замке? Он резко махнул своими крыльями. От сильного порыва ветра баба яга взлетела высоко под потолок и застыла на стене зала. Она была покрыта вся прозрачной пленкой, которая переходила по краям одежды в стену замка. Баба яга не шевелилась. Колдун, посмотрев на стеклянную оболочку ступы, где испуганно двигался многорукий, сказал: "Так это ты привел сюда эту незванную гостью?". После этого он щелкнул пальцем, и многорукий вылетел из стекла ступы на пол. "Я не хотел, меня заставили. Ваше величество, только вам я предан", начал лепетать многорукий. Колдун еще раз щелкнул пальцем, и многорукий исчез в воздухе, оставив после себя звук лопнувшего воздушного шарика. Мира не выглядывала из ступы. Ей было страшно. Она тихонько взяла в руки сотовый телефон, чтобы позвонить Деду Морозу. «Никакие чары колдовства на территории замка против меня не действуют». — сказал колдун, наблюдая за приклеенной к стене бабой егой. — Кстати, ты мне подала одну интересную мысль, бабуля. Я теперь в этом зале буду вывешивать на стенах непрошенных гостей, что приходят ко мне в гости. Надеюсь, когда-нибудь у меня здесь будет целая галерея, и я, таких как ты, буду показывать своим Знакомым колдунам, посмотрев на ступу, он подошел к ней. Мира прижалась к стенке ступы немного дрожа от страха. Обойдя вокруг нее, колдун решил открыть дверь, сказав: "Что это за блестящее ведро с крыльями? Мне такое пригодится для доставки моих корон в города". Но вдруг раздался еле слышный щелчок. Эта ступа закрыла защёлку двери. Колдун попытался открыть дверь, потянув за ручку, но та не поддалась. Тогда он решил заглянуть внутрь ступы. Но тут в зале появился один из многоруких, сказав, «Ваше Величество, кто-то превращает наши летающие снегосани в облака со снегом. Мы не можем понять, кто это делает». Повернувшись и посмотрев на Бабу-ягу своими колючими глазами, колдун сказал, «Во!» Так ты не одна ко мне прибыла? Есть еще кто-то? Ну, пойдем посмотрим, кто еще хочет пополнить мою галерею непрошенных гостей. Колдун быстро подошел к открытой двери, в которую залетел в башню. Осмотревшись вокруг, он прыгнул в темноту.